Оставьте номер полицейского участка у этой молодой леди. Вас вызовут, как только врач разрешит мистеру Данату разговаривать, но не раньше. А сейчас он должен немедленно лечь в постель. Вы поняли? Они поняли, кивнули и удалились без лишних слов. Тракия и Нойбауэр, в сопровождении Рори, которого это происшествие столь же озадачило, сколь и обеспокоило, доставили Даната в его номер и как раз укладывали в постель, когда появился врач. Это был молодой итальянец, явно очень компетентный. Чрезвычайно вежливо он попросил их покинуть комнату. В коридоре Рори спросил — Кому понадобилось так отделать мистера Данета? — Кто знает, — ответил Тракио, — грабителям, ворам, людям, которые предпочитают грабеж и чуть ли не убийство честному труду. Он метнул на Ной Бауэра взгляд, специально рассчитанный на то, чтобы Рори его заметил. — На свете масса негодяев Рори. Предоставим лучше это дело полиции значит вам все равно мы гонщики мой мальчик сказал ной Бауэр, а не сыщики я не мальчик мне скоро семнадцать и я не дурак рори овладел собой и подавил вспышку гнева пытливо посмотрев на них все это очень подозрительно здесь происходит что то нечистое держу пари что в этом Каким-то образом замешан Харлоу. Харлоу? Таракия поднял бровь, как будто слова Рори показались ему забавными, что весьма не понравилось Рори. Брось, Рори, ведь ты сам подслушал разговор Харлоу и Данета во время дружеского тета а тет Вот в том-то и дело. Я не подслушал их разговор. Я только слышал их голоса, а не то, что они говорили. А говорить они могли о чем угодно. Может быть, Харлоу угрожал Данату. Рори на мгновение умолк, оценивая это внезапно возникшее интригующее предположение, которое в следующем мгновение уже превратилось в уверенность. Ну, конечно, так оно и было. Харлоу угрожал Данату потому что Данет выслеживал или шантажировал его. Рори, ласково произнес Тракио. «Право же, ты просто начитал с этих ужасных комиксов? Даже если бы Данет выслеживал и шантажировал Харлоу, то какой смысл было его избивать? Ведь он все равно останется в руках Харлоу, не так ли?» Он может по-прежнему, как ты говоришь, выслеживать и шантажировать. Боюсь, что ты что то не додумал, Рори. Тот медленно сказал, что ж, зато, может быть, я и додумаю. Данет говорит, что его избили в том узком переулке, который выходит на главную улицу. А вы знаете, что находится на другом конце этого переулка? Почтовое отделение. Может быть, Дан отшел на почту, чтобы отправить какие-нибудь свидетельства против Харлоу. А может быть, он подумал, что их опасно оставлять при себе? Вот Харлоу и постарался помешать ему попасть на почту. Но и Бауэр взглянул на Тракия и снова перевел взгляд на Рори. Он уже не улыбался, он спросил какие свидетельства Рори? Ну, откуда я знаю. Рори не мог сдержать раздражение. Я и так уже достаточно поломал голову. Может быть, теперь ваш черед поразмышлять об этом? Может быть, если уж на то пошло... тракел как и Нойбауэр, принял глубокомысленный и серьезный вид. Кстати, тебе лучше нигде об этом не болтать, парень. Не говоря уже о том, что у нас нет ни малейших доказательств, На свете существует еще такая штука, как ответственность за клевету. — Я уже сказал вам, что я не дурак, — довольно язвительно произнес Рори. Кроме того, неважный был бы у вас вид, если бы все узнали, что вы осмелились поднять хоть один палец на Джонни Харлоу. — Тоже верно, — ответил Тракио. Плохая молва на крыльях летит. — А вот идет мистер Маккайл На площадке лестницы действительно появился Маккайл Его лицо, которое за два месяца сильно осунулось и еще больше покрылось морщинами, было угрюмым и в то же время гневным. Он спросил, — Это правда? Насчет Данета? — Боюсь, что да, — ответил Тракио. Кто-то здорово его отделал. — О, боже ты мой, но ну за что? Похоже, с целью ограбления. Ограбление? Среди бела дня? Поистине цивилизация дает сладкие плоды. И когда это случилось? Да не больше десяти минут назад. Когда он уходил, Вилли и я были в баре, было ровно пять. Я как раз спросил время у бармена, потому что мне должны были позвонить. И когда Дан отвернулся, мы все еще находились в баре, и я заметил время по своим часам, подумал, что это, возможно, поможет полиции. Было двенадцать минут шестого. Он не мог за это время далеко уйти. Где же он сейчас? У себя в номере. Почему же вы, трое, а там врач? Он нас выставил оттуда». «Ну, меня-то он не выставит», — сказал Макэлпэн уверенным тоном. Он оказался прав. Спустя минут пять первым в коридоре появился врач, а еще минут через пять из номера вышел и Макэлпэн. Глаза его метали молнией и в то же время выражали глубокое беспокойство. Он прошел прямо к себе. Тракия, бауэр и Рори сидели за столиком у стены, когда в холл вошел Харлоу. Если он их и видел, то не обратил на них никакого внимания и прошел через холл прямо к лестнице. Два или три раза он бегло улыбнулся в ответ на робкие приветствия и почтительные улыбки, но в основном лицо его сохраняло свойственное ему бесстрастное выражение. Согласитесь, что нашего Джонни не очень-то волнуют вопросы жизни, заметил Ной бауэр Держу пари, что ему на все наплевать, сказал Рори. Его нельзя было обвинить в злословии, ибо он еще не овладел этим искусством, но явно шел к этому. Держу пари, что и вопросы смерти его не очень-то волнуют. Даже если бы речь шла о его родной бабушке, он бы. Рори! Таракио предостерегающе поднял руку. Не давай слишком много воли своему воображению. Ассоциация гонщиков Гран-при — очень почетное учреждение. У нас, как говорится, хорошее общественное лицо, и мы не собираемся его портить. Конечно, мы рады, что ты на нашей стороне. Но несдержанный язык может только навредить всем, кто имеет к делу хоть какое-то отношение. Рори злобно взглянул на одного, потом на другого, поднялся и удалился с надменным видом. Ной Баур заметил почти с грустью Боюсь, Ники, что эта молодая и горячая натура вскоре испытает несколько крайне неприятных минут. — Ну, это ему, конечно, не повредит, — ответил Тракер. — Да и нам с тобой тоже.